Каждая женщина располовинила голову тыкву с сорока, пятидесяти и шестидесяти ярдов. «Старайтесь попасть в голову как можно ближе к капюшону», – предложил Роланд. «Если попадете ниже, толку не будет». «Из-за брони?» «Ага», – ответил Роланд, не сказав всей правды. Впрочем, он не собирался говорить до самого последнего момента. Потом пришел черед картофелин. Сари Адамс разрезала свою с сорока ярдов. Чуть заделась пятидесяти и промахнулась с шестидесяти. Тарелка пролетела слишком высоко. Она выругалась совсем не по-женски и, понурив голову, отошла к будке туалету. Там и села, наблюдая за продолжением состязания. Роланд подошел, присел рядом. Увидел слезу, побежавшую из уголка левого глаза, по поисеченной ветром щеке. — Я подвела тебя, чужестранец. Говорю и извини. А Роланд взял ее руку и пожал. Нет, леди, нет. Для тебя найдется работа. Только не в том месте, что для остальных. И тебе, возможно, придется бросать тарелку. Она печально улыбнулась ему и благодарно кивнула. Эдди водрузил на пугало новые головы тыквы и на каждую поставил паридиски. Те практически полностью скрывались в тени капюшонов-мешков. Удачи вам, девочки! Улыбнулся он. Покажите класс! Начинайте с десяти ярдов. — приказал Роланд. Из десяти в редиску попали все. из двадцати. С тридцати Сюзанна послала тарелку чуть выше, следуя полученным от Роланда инструкциям. Он хотел, чтобы этот тур выиграла одна из женщин Кальи. На дистанции в 40 ярдов Залия Джеффорд слишком долго целилась, и в итоге ее тарелка разрубила тыкву, а не редиску. — Фак, Камала! — воскликнула она, тут же зажала рот руками и посмотрела на Келлогана, который сидел на ступеньках крыльца. Тот лишь улыбнулся и помахал ей рукой, словно ничего и не слышал. Залия подскочила к Эдди Джейку, покраснев до кончиков ушей в ярости. «Ты должен попросить его дать мне еще один шанс! Попроси, прошу тебя! Я смогу попасть! Знаю, что смогу!» Эдди положил руку ей на плечо, останавливая словесный поток. «Он тоже это знает, Зи! Ты остаешься в команде!» Она посмотрела на стрелка, сверкая глазами. Губы сжались так плотно, что практически исчезли. Ты уверен? Да. Горожане могли бы взять тебя в питчеры, дорогая. На поле остались Маргарет и Розалита. Обе попали в редиску из 50 ярдов. Эдди, наклонившись к Джейку, пробормотал. Знаешь, дружище, я бы этому не поверил, если бы не увидел собственными глазами. С 60 ярдов? Маргарет Эйзенхард промахнулась. Розалита занесла тарелку над правым плечом. Она была левшой. На мгновение застыла, потом крикнула «Риса!» и метнула тарелку. Даже Роланду не хватило остроты зрения, чтобы понять, то ли тарелка зацепила редиску, то ли поднятый тарелкой ветер сшиб ее. Но Розалиту это не волновало. Она вскрикнула руки и издала победный вопль. «Ярмарочный гусь! Ярмарочный гусь!» Начала скандировать Маргарет, и остальные, даже Келлиган, присоединились к ней. Роланд подошел к Розе, крепко обнял ее и прошептал. «Пусть ярмарочного гуся для тебя у меня нет, зато вечерком найдется гусак с длинной шеей». «Что ж...» — улыбнулся она в ответ. «Становясь старше, мы соглашаемся на любые призы. Ага?» Залия повернулась к Маргарет. «Что он ей сказал, ты знаешь?» Маргарет Изенхард улыбалась. «То самое, что ты не раз слышала!» «Я уверена!»